5 июня 1842 года Гоголь выехал за границу в Гастейн. Мертвые души брались в магазинах на расхват. Мертвые души. Павел Иванович Чичиков одарен был многими качествами, но прежде всего избытком здоровья. Кровь Чичикова играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтобы набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он был не слишком толст, не слишком тонок, а только в меру для его среднего возраста. Обладал розовыми щеками, круглым подбородком, недаром называл себя мордашкой и каплунчиком. Крепостью отличались и толстые его ляжки. Чрезвычайно громко высмаркивался, причем нос его звучал как труба. Видно, легкие работали не хуже кузнечных мехов. И спал Павел Иванович всегда крепко, причем храпел во всю носовую завертку. Кровь требовала сильных движений. Позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Причем вздрагивал комод и падала склянка с одеколоном. Избыток сил побуждал Павла Ивановича наигрывать какой-то марш, приставив кулак к рту. Из брички выпрыгивал с легкостью резинового меча, точно военный. Любил тоже покушать и даже очень плотно, так что живот делался тугим, как барабан, но это шло на здоровье. Часто не давала покоя молодая свежая бабенка, белая с лица. Был до женщин охоч, терял даже выдержку. Когда однажды имущество Павла Ивановича перевалило за 500 тысяч, он с приятелем-чиновником, с которым обделывал делишки, Пав вздорил из-за бобенки, крепкой, точно ядреной репа, и потерял имущество. Павел Иванович – существователь, в этом основное его свойство. Его мысль целиком подчинена его физическим потребностям. Паскаль утверждал, мысль отличает существо человека, без нее нельзя себе его представить. Человек создан для мышления, Павел Иванович наглядно опровергает собою Паскаля. Он не создан для мышления. Его надо представлять без мысли. Он не знает самостоятельного наслаждения человеческим умом, не имеет ни умственных, ни вообще духовных потребностей. Павел Иванович возит с собой роман «Графиню», «Лаварьер», но даже и эту книгу не в силах он преодолеть. Он озабочен продолжением потомства. Ему мерещится детская, резвунчик-мальчишка и красавица-дочка – Даже два мальчугана, даже две-три девчонки. Но это ему нужно, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел какой-нибудь тенью или призраком на земле. Иные стремятся запечатлеть себя в памяти потомства общественными, политическими делами, научной работой, произведениями искусства, другим добром, нравственным поведением. Для Павла Ивановича все это тень и призраки. Он ценит осязаемое, вещественное. Памяти себе он желает оставить существенную. Когда генерал-губернатор подвергает его аресту за мошенничество, Павел Иванович как собака ползает у его ног. Во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете, бьется он о губернаторский сапог, раздушенный одеколоном головой и не выпускает этот сапог, хотя его бьют носком в нос, в губы, в округленный и чисто-начисто выбритый подбородок. Так любит он жизнь существования. Чтобы дать волю и простор себе, как существователю, с сильно играющей кровью и с носом, звучащим трубой, Павлу Ивановичу пришлось многое претерпеть. С детства ему внушали истину, что товарищи выдадут, а копейка никогда не выдаст, и уже тогда понятливый Павлуша увидел, что действительно без копейки кровь только скиснет. И Павлуша все сильнее и крепче стал зажимать ее в кулаках. Дорваться до нее было, однако, нелегко. На первых порах надо было обнаружить благонравие и готовность угождать начальству. Новая ломилась в двери. Этим новым были копейка, промышленная Европа, сукна, мебель, безделушки, тряпки, галантерея какая-нибудь, белье голландское, дилижанс эдакий, батистовые воротнички, словом, канальство. Старое же было крепостные души, барщина, охранительные пошлины на заграничное канальство, недостаток свободных рабочих рук и в то же время нищета, аракчеевские порядки, расправы, взятки, чинодральства, попы, свечи. Новое не мирилось со старым, но старое все еще господствовало в жизни. К нему надо было хотя бы по внешности приспосабляться. Отсюда ханжество, лицемерие, прислужничество, благонадежное поведение по наружности с внутренним стремлением к канальству. Надо было подлизываться, прикидываться и надувать. Павел Иванович подлизывался, жилил и надувал. Надувал воспитателя, ценившего только поведение, надувал на службе начальника, в котором не было ни доброго, ни злодейского, но было нечто еще более страшное, полная безжизненность. И позже Павел Иванович умел всем угодить. Губернатор о нем изъяснялся, что он благонамеренный человек, прокурор, что он ученый человек, председатель палаты, что почтенный человек. Творец Павла Ивановича тоже умел, когда нужно и где нужно быть, то любезным, ученым, благонамеренным, дельным, то приприятным шутником, то мечтателем, то практиком. Лицемерие являлось одной из самых основных черт Александровского и Николаевского времени. Лицемерию и прислужничеству отдавали сплошь и рядом должную дань даже люди высокого уровня. Что же спрашивать со среднего человека с Павла Ивановича? Павлуша сделался приобретателем. Гоголь называет его также и хозяином, но хозяином Павел Иванович не был. Костанжогла, по его словам, веселила работа не только деньги, прибыток, но и то, что он всему причина и творец. Павла Ивановича работа, творчество нисколько не радует, хотя он терпелив и вынослив. Копейка нужна ему не ради ее самой, как Плюшкину, не для того, чтобы отсидеться в усадьбе, как Собакевичу, или чтобы превратить Россию в аграрно-промышленную страну, как Кастанжогла. Она нужна ему, чтобы дать волю сильной играющей крови. Павел Иванович превыше всего ценит удобство, довольство, благополучие. Есть рыцари-наживы, мученики и страстотерпцы. Сплошь и рядом они превращаются в орудие поместья, предприятия. Павел Иванович к ним не принадлежит, он не производитель, а потребитель. И терпит он невзгоды и лишения только из-за своих вожделений потребителя. Павел Иванович – существователь-приобретатель, аферист, по нынешнему рвач. Но он аферист не по призванию, наоборот – Сам по себе он любит солидность, законность, порядочность, что не мешает ему быть порядочным под лицом. Павел Иванович отнюдь не скряга. В нем не было привязанности, собственно, к деньгам для денег. Им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им. Ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствиях, со всякими достатками, экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды, Вот что беспрерывно носилось в голове его. Он очень податлив на житейские заманки, преимущественно на заманки мануфактурного века. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки, уже укна он купил себе такого, какого не носила вся губерния. Не случайно его притягивала к себе таможня, куда он одно время и пристроился. Его захватывало здесь европейское канальство. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну кожи и свежесть щекам. В таможенных делах Павел Иванович обнаружил удивительные способности. Не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи, взявшей в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Павел Иванович — человек весьма и весьма склонный к вещественности, но он предпочитал другую вещественность, нежели коробочка со своей пенькой, нежели собакевич с незамысловатыми, грубыми, но по-своему добротными вещами медвежьего свойства, нежели ноздрев с его мордашами и каурами-кобылами, доморощенному, полунатуральному и натуральному добру Павел Иванович решительно предпочитает комфорт и продукты, просвещенные Европы, производимые кучами мастеровых. Европейские и вообще мануфактурные заманки неотразимы, но в них нет ничего крупного, величавого, цельного все мелко, раздроблено, ничтожно. Подобные заманки воспитывают пошленькие страстишки, шаблонные вкусы, характеры ни то ни сё, порождают и укрепляют жизнь исключительно внешнюю, лишенную всякого духовного содержания, сильных и высоких чувств, самоотверженных порывов, жизнь, богатую не событиями, а эпизодами, не связанными друг с другом. Павел Иванович — сколок с этой жизни, в нем ничего значительного, он целиком сам по себе, для себя, он эгоист, срывает цветы удовольствия, но он эгоист, отдавшийся внешним пустякам. Он склеен из кусочков, из полумыслей, из чувствованьиц, из пошлых расчетов, в этом он сродни Листакову, но он существеннее его и плутоватее, он символ мануфактурной собственности, ее заманок канальством. Он во власти комфорта капиталистического века. Если Павел Иванович символизирует собой мануфактурное канальство, то его, в свою очередь, превосходно воплощает шкатулка, с которой он путешествует. В самой середине мыльница. За мыльницей шесть-семь узеньких перегородок для бритв. Потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы, с выдолбленную между ними лодочкой для перьев, сургучей – и всего, что подлиннее. Потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек, для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист. Потом следовал маленький потаенный ящик для денег – выдвигавшийся незаметно сбоку. У Павла Ивановича тоже в середине вместо сердца мыльница. Он весь из перегородочек и закоулков, а в потаённом и сокровенном месте у него плутовство и деньги. Он весь сборный, склеенный, составленный. Он вмещает в себя и Ноздрёва, и Хлистакова, и Коробочку, и Манилова, и Петуха, и Собакевича, и даже Плюшкина. Собирает в шкатулку афиши, объявления». Даже Селефан и Петрушка сидят в нем наряду с господами. Бричка Павла Ивановича тоже показательна для него. Она, как шкатулка, вмещает в себя всякий дрязг, все, что потребуется в дороге. Она подвижна, как подвижен и Павел Иванович. Она среднего достоинства, ничем не выделяется особенным, как и ее обладатель. Павел Иванович галантереен, как галантерейные вещи, которые он любит. При своей положительности и солидности он ловко при случае шаркает ножкой, подскакивает точно резиновый мяч, на глазах читателя дробится, рассыпается в мелких жестах, дрыгает ляжкой, махает ручкой, исходит в приятнейших словах, тает, расплывается. Андрей Белый в своей книге «Мастерство Гоголя» убедительно даже блестяще показал, что Чичиков изображен путем проведения фигуры фикции то есть путем неопределенного ограничения двух категорий «все» и «ничто», ни больше единицы, ни меньше нуля. Получается «нечто» до некоторой степени, господин средней руки, не характеристика, а пародия на нее, достигающая, однако, поразительных художественных результатов. Если колдун в страшной месте, обрисованный при помощи «не» и «ни», противопоставляется родовому быту, то Чичиков фигурую фикции сливается с окружающей жизнью до сходства с губернатором, который был представлен к звезде, но, впрочем, вышивал патюлю. Прекрасно показаны Белым и неясности личности Чичикова, его боковые действия и что все у него вбок. Однако откуда эти действия вбок и почему потребовалась для характеристики Чичикова фигура фикции, Белый не вскрывает. А все дело в том, что Павел Иванович – весь составной из мелких кусочков, из ничтожных поступков, слов и жестов. Он лишен чего-либо органического. Он механичен, галантереен. Это же, в свою очередь, от того, что он продукт мануфактурного века с его бездушной расчетливостью, вульгарным эгоизмом, рыночностью, с отрывом вещей и продуктов от непосредственных производственных процессов. До необычайности много писалось, что Чичиков пошловат и подловат. При этом предпочитали рассуждать о пошлости и подлости человека вообще, о духовном мещанстве, заложенном в существе человеческой натуры. Но пошловатость и подловатость Чичикова связаны с определенным хозяйственным укладом и видом собственности, именно с той, какая производится легкой капиталистической промышленностью. Павел Иванович пошел как пошло шикарное французское мыло с заманкой, этикеткой и дешевыми духами, как пошло безделушки, стандартные вещи и вещицы, лишенные истинного вкуса. Фигуры фикции и чичиков связанные именно с этой капиталистической действительностью. У Павла Ивановича все оценено, все взвешено, переведено на копейку. Во всем расчет, выгода, даже мертвые души сумел он сделать предметом купли-продажи. Мережковский утверждал, будто Чичиков позитивист и чуть ли даже не социалист. Павел Иванович действительно позитивист и материалист в том смысле, в каком является позитивистской старуха у Глеба Ивановича Успенского, шамковшая на смертном адресе сыну «в карман-то норови, в карман-то норови почаще». Но Мережковский напрасно старается поставить этого позитивиста в ряды социалистов и материалистов. Поистине Чичиков в кровном родстве с Мережковским. Павел Иванович — человек верующий, православный, за идеям он чужд. Он верует и в Бога, и в загробную жизнь, считая человеческую душу бессмертной. Тем поразительнее, что нисколько не постеснялся торговать мертвыми душами. Убеждая коробочку, он с досадой говорит ей, «Ведь это прах, понимаете ли? Это просто прах». «Вы возьмите всякую негодную последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпки есть цена». По понятиям того же благонравного Павла Ивановича, это кощунство, и все же операции его с мертвыми душами тоже кощунство. Недаром коробочка в ужасе крестится, и не так уж глупы николаевские цензоры, возмутившиеся сюжетом гоголевской поэмы. «В ней есть кощунство». Православного христианина Павла Ивановича нисколько не смущают жульнические операции с мертвыми душами. Он позитивист, он все расценил на копейку не только осязаемое, но и духовное, но и загробное совсем несуществующее. Гениален этот замысел торговли несуществующим. Внутренняя динамика капитализма ведет именно к таким фикциям. И, может быть, в эту фикцию в конце концов и упирается фигура фикции, с помощью которой подан нам Чичиков. Откупщик Муразов говорит Чичикову, что его назначение быть великим человеком. По-своему, Павел Иванович уже велик в настоящем. Он предвосхитил странные и чудесные свойства копейки орудовать с помощью фикций, и в этом он куда выше окружающих его старозаветных захолустных помещиков. Беда Павла Ивановича в том, что в шкатулке у него не бог весь что, не размахаешься на десяток тысячонок ассигнациями, а еще большая беда, что время для торговли несуществующим еще не приспело. Были только слабые зачатки этой торговли, и Павлу Ивановичу приходилось иметь дело с плюшкиными ноздревыми коробочками. Правда, нетрудным делом представлялось иногда обмануть коробочку, и нередко старосветские помещики поддавались на удочки приятнейших Павлов Ивановичей. Но с другой стороны... Какой же этим приобретателем был дан ход в захолустье? Тут все на ладони. По-своему, Павел Иванович рассудителен и умен. Он очень понравился этими качествами Кастанжогла. Но его ум, как и все в нем, тоже мелкотравчатый. Внешне расчетливый, холодный, будничный, серый. Что истинно и что ложно проверяется практикой, но практика бывает различная. Практика Павла Ивановича – практика потребителя-рвача. Его ум ничто не воодушевляет, кроме страстишки к стяжательству. Есть, однако, в Павле Ивановиче, по крайней мере, по замыслам автора, нечто не схожее ни с плутовством, ни со стяжательством. Это другое обнаруживается чрезвычайно редко. На губернском балу Павел Иванович увидел блондинку. Вежливый и тонкий в галантерейном обращении он вдруг позабылся на миг, бросился в толпу, Толкнул от купщика, сшиб с ног других гостей и уже не семенил бойко и фронтовски ногами. В движениях его появилась неловкость. Ему показалось, что весь бал со всем своим говором и шумом стал на несколько минут как будто где-то вдали. Скрипка и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля, Выходили ясные и окончательно только одни тонкие черты увлекательной блондинки. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости. Видные Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов. Флабер в «Мадам Бавари» говорит о мелких развратниках, мечтающих о султаншах. Да, это очень удивительно. Чичиков — мечтатель. Странны также размышления Павла Ивановича, и по поводу его встречи с помянутой блондинкой в дороге. Мысли о бабушке, о двухстах тысячах, неожиданно принимают совсем иное направление. Она теперь дитя, пока в ней нет ничего бабьего, пошлого, но все это скоро из нее выветрится и так далее. После поучения Муразова Павел Иванович тоже чувствует нечто необычное. В нем пробудилось что-то далекое, подавленное с детства, мертвым поучением, одиночеством, нищетой, считали и считают, будто Гуголь погрешил здесь против психологической правды. Однако, по его убеждениям, существо человеческой натуры заключается в этом противоестественном, нелепом соединении самых низменных, даже подлых, приобретательских привычек с высокими, пусть смутными, краткими и редкими, но настоящими духовными озарениями. Ведь и по внешнему изображению Павел Иванович именно таков. Он солиден, положителен, у него живот бывает тугим, как барабан, и в то же время он подвижен, легок, он в дороге, в полете. Бывает ли так в жизни? Бывает, если согласиться с художником, что незадачливый любитель поесть и поспать, хама испытал сладко-томительные и болезненно-поэтические обольщения если плут городничий на миг поднимается до настоящего трагического пафоса, если почти все герои Гоголя несут в себе элементы этой двойственности. Бывает, если в самом творце этих фигур усматривается и существователь, и гениальный поэт с горними полетами духа. Кстати, на губернском балу при виде блондинки Чичиков испытывает схожее с тем, что пережил киевский бурсак, когда несся он по полям и долам, с ведьмой панночкой на плечах, и там и здесь обстановка ушла куда-то в сказочную и чудную даль. Да, все это бывает с человеком, все может быть, все может статься с человеком. Другой вопрос, могут ли послужить далекие туманные очарования исходным началом для духовного перерождения Павла Ивановича в более высокую человеческую личность, да еще при господстве меркантильности. Гоголь старался уверить и себя, и Россию, что подобные перерождения возможны, обязательны. Обязательным казалось одно – Павлы Ивановичи уморили гениального художника, а сами даже не чихнули. Мертвые души победили живую силу. Чичиков в плену у вещей, у европейского галантерейного канальства. В плену у вещей и другие герои поэмы – Манилов, Собакевич, Ноздрев, Коробочка, Плюшкин, Петух – тентетников, но эти последние связаны с вещами преимущественно мелко- и среднепоместного крепостного хозяйства. Галантерейная вещь, тонкая и политичная. В ней не только нечто обманно легкое и хлестаковское, но и плутовское, чичиковское. Вещь натурально-поместная, выглядит байбаком, в ней что-то медвежье, скопидомское. Таковы же и ее обладатели – в сущности они не приобретатели, а хранители, собиратели, которые у Гоголя преобладают. Куда им до легкости Ивана Александровича и до плутовства Павла Ивановича с его вкратчивыми манерами и любезнейшим обращением. Не зря у него мыло вместо сердца. На галантерейные вещи отпечаток шаблонного машинного производства. Она, как все, всем известна, приличных средних лет и среднего достоинства. Поместно-натуральная вещь носит на себе следы человеческих рук. Она более своеобразна. У Гоголя каждая усадьба и вещи в ней выглядят по-своему. У Маниловой в вещах всегда чего-нибудь недостает. И в то же время у него сюрпризы. Бисерный чехольчик на зубочистку и так далее. Нечто лишнее. У Собакевича вещи поражают своей неказистой прочностью. У коробочки обилие мешочков, моточков, кофточек, распоротых солопов, Видна мелкая бережливость. У Плюшкина никому не нужный хлам, у Ноздрева вздор, случайная, у петуха съедобная. Обладатели как вещи, вещи как обладатели. Типические черты гоголевских персонажей связаны с особенностями усадьбы, вещей, всего уклада, грубость и медвежесть Собакевича, сахарная мечтательность Манилова, историчность Ноздрева, коробочки. Скряжничество Плюшкина, обжорливость Петуха, самодурство Кашкарева, бездельничество Тентетникова, мотовство Хлобуева родились, развелись благодаря поместной крепостной собственности и быту, на ее почве возникшему. Одним некуда девать добра и времени, они превратились в обжор, в бездельников. Другим негде применить добросердечие, мечтательности, они стали маниловыми. Третьим надо дубьем, бережливостью сколачивать имущество, иначе их разорит новый век. Они сделались собакевичами, коробочками. Четвертых, быт превратил в выживших из ума скряк. И предметы, и их владельцы выглядят тут своеобразнее галантерейных вещей и Павлов Ивановичей. Но это нисколько не означает, что они более полезны, нужны, более соответствуют назначению. Их своеобразие в топорности, во вздорности. Переверзев правильно отметил бестолковщину и ненужное скопление вещей в мелкопоместном хозяйстве. Продукты натурального хозяйства, не имея емкого рынка, залеживались, гнили, покрывались плесенью, но отчасти бестолковщина и ненужное скопление вещей происходили и от того, что поместное хозяйство втягивалось в товарооборот. Перед лицом растущего денежного хозяйства, пишет Переверзев, натурально-поместная среда стояла в положении дикаря, столкнувшегося с неведомой культурой. Их манил и прельщал новый вид потребностей и наслаждений. Они брали все побрякушки новой культуры, не понимая серьезной стороны ее, не подозревая, что побрякушки, без усвоения новых приемов хозяйствования, без решительной социальной и технической революции – приведут их к разорению. Помещик пользовался деньгами и обманом, не предполагая даже, что пользование ими требует тонкого расчета, серьезного знания и активности. На почве сумбурного хозяйничания, естественно, должен был получиться сумбур вещей, бестолковщина и разорение. И, подобно своим вещам, маниловы, ноздревы, петухи, коробочки, плюшкины тоже представляют собой бестолковое скопление. Они существователи, и цели, небокоптители. Возвращаясь к вопросу о своеобразии вещей и их обладателей-помещиков, надо сказать, их своеобразие отрицательное, а не положительное, со знаком минус, а не со знаком плюс. У одного все медвежье, у другого затхлое, у третьего вздорное и так далее. Это своеобразие упадка, разрушения. Если Павел Иванович со своими галантерейными вещами растворяется в общем, в шаблонном и нивелированном, в мелком и пошлом, то своеобразие Ноздревых и Маниловых есть своеобразие уродства. Уроды всегда очень своеобразны. И тут, и там даже и не пахнет настоящей, резкой, глубоко очерченной индивидуальностью. В одном случае абразины, в другом нечто, в некотором роде среднее, не то, не сё. Оба хуже. Ни у кого в мировой литературе, нигде, в том числе и у Гоголя, нет такого обилия вещей и такой зависимости от них людей, как в мертвых душах. Вещь живет, действует, приобретает человеческий облик, жесты, между тем, как человек безжизнен. Человек снижен до растительного существования, мертвые души. Собакевич слушал все, по-прежнему нагнувши голову. И хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души. У Плюшкина лицо совершенно деревянное и бесчувственное. У Манилова на лице передано сахару. Ноздрев отличается необычайной растительностью. Про бедного прокурора только тогда узнали, что у него есть душа, когда он помер. Люди насквозь вещественны. Уж не являются ли они простыми символами вещей. Поместный уклад разрушается. Все косится, падает, валится, на всем печать тлена и гнили. И владельцы, уже обреченные живые мертвецы, уже выходцы с того света, поднимаются из могил, пугают живых людей, детей, женщин, даже ходят среди них, даже занимают места, хозяйничают, служат в учреждениях. Какая жуткая жизнь, как тихо с человеком. Собираются люди на бал. В те времена бал, общественное собрание, место отдыха, веселья, бесед. У Гоголя людей не видно. Повсюду муслины, атласы, кисеи, головные уборы, фраки, мундиры, плечи, шеи, ленты. Какой-нибудь легонький галстучек из ленты, легче пирожного, известного под именем поцелуя, эфирно обнимал шею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 Насчет совести нашего брата. Взрослый, совершеннолетний, вдруг выскочит весь в черном, Общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. А в заключение, после всякого бала, Точно как будто какой грех сделал. В голове просто ничего, как после разговора со светским человеком. Всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что поиздергал из книжек. Пестро, красиво, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес. Вспомните описание балы и первого выезда Наташи Ростовой у Льва Толстого. Сколько там жизни, волнения, очарования. Совсем другими глазами смотрел Гоголь на первенствующее сословие, и недаром так страстно принимали его Белинский и Чернышевский. Это подгляд ихними глазами особенно относительно крестьянских оброков. Мертвая пустота, в голове просто ничего, месяц ногами, но природа, говорят, не терпит пустоты. Пустоту заполняет сплетня, подчас мелкая, глупая, подчас замысловатая, даже невероятная. Сплетня тоже кровно связана с собственностью. Поместная собственность скучна, захолустна, убога, утробна. Все это и питает сплетню. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания, но город Энн уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжении трех месяцев ничего такого, что называют в столицах камиражами, пересудами, что, как известно для города, то же что своевременный подвоз с ясных припасов. Сплетня создает подобие интересов, событий, разрастается, принимает гомерические размеры, окутывает все туманом. Действительность кажется фантастической, выдумки заслоняют жизнь. Мертвые души, чичиков, губернаторская дочка, слухи о ревизоре, о новом губернаторе, страхи и опасения, все перемешалось, и вот человек уже остановился, как баран, выпучив глаза. Уже Павел Иванович, Знаменитый разбойник, капитан Копейкин, Наполеон. Уже перестали спрашивать, почем мера овса, а говорили, неужели опять выпустили Наполеона с острова. Где-то зашевелились раскольники, взбунтовались мужики против помещиков и капитан-исправников. Действительность двойственна, обманна. Она вещественна, утробна, низменна, и она туманна и призрачна. Это двойственное бытие у Гоголя – раздвигается далеко за пределы российского поместного захолустья. Падит и слать человеком, не верит в Бога, а верит, что если почешется переносие, то непременно умрет, пропустит мимо создания поэта, ясное как день, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напугает, наплетет, изломает, выворотит природу. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок,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 Но мимо его в глухой темноте текли люди, и сколько раз уже наведенные, не сходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди белого дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга, где выход, где дорога. Видит теперь все ясно текущее поколение, девится заблуждением, смеется над неразумием своих предков, но начинает ряд новых заблуждений, над которыми также посмеются потомки. Уездное захолустье преображается в захолустье мировое. Нелепые блуждания обалдевших чиновников делаются блужданиями всего человечества. Нас вводят в царство некой космической глупости и вздора. Человек живет в мареве, в диком бреду. Изображение захолустья венчается бессмысленной смертью прокурора, который, набравшись слухов, стал думать, думать, и вдруг помер ни с того, ни с другого. На его похоронах сослуживцы были заняты житейскими разговорами, а дамы делали предположения о фистончиках и нашивочках. Да по правде про несчастного прокурора и сказать что-нибудь путное затруднительно. Если разобрать хорошенько дело, так на поверку у него всего только и было, что густые брови. Нелепая смерть прокурора и его похороны – заключительный символ пустого, мертвого, нелепого города. Все двойное в поэме. Крайний натурализм сочетается с символизмом. Гоголь не брезгует никакими житейскими подробностями, никаким обиходом. Фигуры обведены со скульптурной выразительностью. Да, это натура. Но эта натура символична во всех своих подробностях. У Гоголя они неспроста. Они имеют свой символический смысл. Недаром писатель трудился над первым томом поэмы целых семь лет. У Гоголя надо учиться необыкновенной экономии в средствах и глубокой осмысленности каждой детали. Все двойное в поэме. Безжизненные окаменевшие души. Но в каждом, пусть еле-еле, но все же теплится что-то человечье. О Чичикове говорилось. Собакевич — кулак, сквалыга, но он не любит выдавать, с кем имеет дело, не говорит лишнего. Манилов обходителен, нежен, петух — добр, Ноздрев подвижен, общителен. Генерал Бетрищев плачет, слушая, как русский народ защищал в 12 году свою землю. Хлобуев сознает, что ведет беспутную жизнь, кается. Даже у плюшки намелькает какое-то бледное отражение чувства, когда ему вспоминается школа с приятелями, потрясающие тина мелочей, раздробленные характеры, презренная животная жизнь, но и ее как будто готова озарить что-то высокое, духовное, поруганное, оттесненное на задворке. На Гоголевском паноптикуме следует еще остановиться. Фигуры, собранные в этот паноптикум, действительно жуткие в своей мертвенности. Розенов писал о них. У всех этих фигур мысли не продолжаются, впечатления не связываются, но все они стоят неподвижно, с чертами, докуда их довел автор, и не растут далее ни внутри себя, ни в душе читателя, на которого ложится впечатление. Отсюда неизгладимость этого впечатления. Оно не закрывается, не зарастает, потому что тут нечему зарасти. На этой картине совершенно нет живых лиц, Это крошечные восковые фигурки. Но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они, но они неподвижны. Многое здесь тонко и верно подмечено. Действительно, Гоголь выделяет какую-нибудь одну основную психологическую черту – страстишку, увеличивает ее, затемняя другие свойства героя, который превращается в олицетворение этой страстишки. Люди-маски. За масками ничего, кроме корысти, но они двойные, как и все у Гоголя в его поэме. Они мертвые, покуда дело касается внутренней духовной жизни, за исключениями, о которых сейчас говорилось, они порабощены своими страстишками. Однако они оживают, когда начинают справляться с бараньими боками, одолевать жареных индюков ростом стеленка, когда ловят осетров, меняют собак, предлагают пеньку, курят трубки, расставляют красивыми рядами горки-золы, когда проделывают в воздухе антроша, подбадривая себя пяткой, словом, когда они обращаются к земности и к чувственности. Самый безжизненный из них – Плюшкин. Это потому, что автор не заставил его на глазах читателя поесть или сделать что-нибудь подобное, но даже и в нем – Мелькает неподдельная радость, как только ему кажется, будто Чичиков не прочь освободить его от убытков. Правда, эта живость чисто животная, не Тем не менее, она на наших глазах воскрешает мертвые души. В этом и заключается одна из тайн Гоголевского приема. Гротеск, иронический гиперболизм, выделение одних черт за счет других, соединяется с житейскими мелочами и подробностями. Об этом приеме подробнее будет сказано в заключительной главе. Всего этого Розанов не заметил. Его тонкие замечания очень односторонние, реакционно причастные. Двойная Русь, двойной город. Вспомните знаменитое обращение Гоголя к родине. Городишки, деревянные ловчонки, дряхлые мосты, рыдваны, вороны, как мухи, пустынный горизонт, неподвижное, древнее, тусклое. Ничто не обольстит и не очарует взора. Но откуда же надо всем этим песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? И вот уже не видно городишек и деревянных лавок. у у какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль, Русь. И вот уже все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток. Летит с обеих сторон лес с темными строями ели и сосен, с топорным стуком и вороньим криком. И что-то страшное заключено в всем быстром мелькании: Не молнии ли это сброшенное с неба? Эх, кони, кони! Что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах! Заслышали свышены знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и не видно, что сидит у бричке достоуважаемый приобретатель Павел Иванович со своей шкатулкой, с петрушкой и селефаном, и изгинули на миг человеческие уроды и страшилища, все в бешеном полете неизвестно куда. Двойствен часто пейзаж. Старый, обширный, Тянувшийся позади дома сад выходил за село, и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый. А потом белый колоссальный ствол березы подымался из этой зеленой гущи и круглился в воздухе. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломленную березу, висел на воздухе, завязавший тонкие крепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между ними углубление, зиявшее, как темная пасть. Молодая ветвь клёна, протянувшая сбоку свои зеленые лапы, листы, под один из которых, забравшись, Бог весть, каким образом солнце, Превращала его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне у самого края сада несколько низкорослых, не вровень другим осин, подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе —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 Соединены низкое и высокое, тяжелое и легкое, темное и светлое, покой и движение, хлад и тепло. Подобные сочетания характерны вообще для гоголевского пейзажа. Двойственно все развертывание действия. По словам Оксакова, Погодин, выслушав «Мертвые души», заметил, что содержание поэмы не двигается вперед. Гоголь ведет читателей по длинному коридору, отворяет двери в отдельные комнаты, показывая в них уродов. Замечание верное. Но верно также и то, что одновременно эта неподвижность соединяется с образом путешествующего на тройке Чичикова, с мельканием деревень, сел, усадеб. Каждая усадьба выглядит по-своему. Не успеваешь оглянуться, как Павел Иванович уже спешит в другое место. Он только что завоевал всеобщую симпатию, уважение, преклонение – И вдруг уже плут, мошенник, темный человек, все сторонятся его. Гораздо, однако, существеннее другое. Еще Шевырев отметил, что расположение героев у Гоголя отнюдь не случайно и не механично, и действительно. Неверно мнение, будто их легко можно переставлять. Вместо Манилова начать с Ноздрева, с Собакевича. В расположении фигур у Гоголя соблюдена строгая внутренняя последовательность. Она только по внешности механична и случайно. От приятного и сахарного манилова мы попадаем к менее приятным, к коробочке, к Ноздреву, к Собакевичу. Герои все более делаются мертвыми душами, чтобы потом почти совсем окаменеть в плюшкине. Двойственный язык. Сравните для примера начало и конец первого тома поэмы. В ворота гостиницы губернского города Н.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 и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других. А вот окончание первого тома. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и отстает позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель, не молния ли это, сброшенная с неба?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 и дают ей дорогу другие народы и государства. Можно ли сказать, что здесь слово не двигается? Нет, оно двигается, возвивается, стремительно летит, оно до краев наполнено, хочет сказать больше того, что есть в нем по прямому смыслу, словесная ткань живет, трепещет, да и такой ли восковой и буквальной является и обыденная прозаическая речь у Гоголя? Откуда же богатство оборотов, свобода и звучность? И если почти каждый образ и каждое явление у Гоголя неспроста, то это же самое надо сказать и про гоголевское слово. Розанову хочется доказать, что характеры, образы, слова у Гоголя лишены подлинной жизненности, что Гоголь оклеветал Россию Собакевичей, Чичиковых, губернаторов, вышивающих потюлю, и прокуроров, примечательных только густыми бровями. Это оценка хотя и одаренного, но реакционного публициста. Смех Гоголя двойственный. Это созерцание данной сферы жизни сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые слезы. Горьким словом моим посмеюся. Двойственно и очень двусмысленно и самое понятие «мертвых душ». Мертвые души – ревизские души, но мертвые души – и Чичиков, и Собакевича, Коробочка, и Плюшкин. Мертвые души – все чувственное, вещественное, все, что бытийствует. Двойственное отношение Гоголя к вещам. Гоголь осуждает грубую материальность вещей. Но как порой смачно изображены осетры, бараньи бока, пироги, сукна, батисты. Дуализм земного и небесного, материального и духовного обострен до предела причем духовное подавлено низменной вещественностью, носящей на себе яркий отпечаток общественного уклада. Темное хаотическое чувство объемлит читателя, нечто угрюмое и безотрадное. Из безжизненной могильной тьмы точно при внезапных молнийных освещениях выступают хари, свиные морды, абразины, уроды, в которых трудно узнать подобие человека. Кругом рухлядь, разор, грязь, убожество. Не спасают ни лирические отступления обойкой тройки, ни намеки на будущее перерождение героев слишком они противоречат всему содержанию поэмы. Мертвые души являются самым зрелым и самым выношенным произведением Гоголя, делом его жизни. В мировой литературе трудно найти другую художественную вещь, в которой с такой беспощадной пластической силой было бы вскрыто опустошающее и расклевающее влияние собственности на человеческую душу. Подведен итог многолетним скорбным думам, наблюдениям и переживаниям. Собственность, вещь приняли вполне ясные и точные очертания. Она как бы целиком воплотилась. Это уже не клады, не червонцы босаврюка и ростовщика, обладающие чертовскими, мистическими свойствами. Небезобидная трубка Тараса – это среднее и мелкопоместное имущество в состоянии упадка и развала. Это рыночная собственность, товар, которую производит фабрика, куча мастеровых, собственность, определяющая собой новый хозяйственный, политический, бытовой и культурный уклад. Приняла более житейский вид и всякая нежить. Красная свитка на свином рыле превратилась во фраг наваринского пламени с дымом. Чужестранец без роду и племени стал выглядеть самым обходительным и житейски обиходным Павлом Ивановичем. Чудовище и гномы, застрявшие в церкви, приняли вид петухов, ноздревых, плюшкиных, собакевичей, коробочек. Ведьмы, дамы, просто приятные и приятные во всех отношениях. В чертовщине не стало нужды но действительность стала хуже и ужаснее всякой чертовщины. Потрясающая картина, по сравнению с которой бледными выглядят колдуны и басоврюки. «Не гляди!» Не вытерпел он и глянул. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Излюбленные характеры, которые и раньше разрабатывались художником, достигли полной законченности и совершенства. В Манилове узнается под Подколесин, в Ноздреве Чертокутский, Кочкарев, Пирогов, Хлестаков, в Собакевиче – Сторченко, Довгачхун, Еишница, Городничий, в Приятных дамах – в Блондинке Анна Андреевна, ее дочь и так далее. Но теперь сделаны последние удары кисти, наложены последние краски, то чуть-чуть, которое и превращает работу мастера в чудо искусства. В соответствии с содержанием изменилась и форма. Сюжет таинственный и страшный, либо анекдотический, сделался простым, будничным. Действительно, перед читателем как бы вытянулся предлинный мрачный коридор с отдельными комнатами, где чавкают, сопят, бездельничают, гогочат уроды. Предмет, фигура человека резко очерчены, отделены от фона, они сливаются, не связаны с ним, как в вечерах на хуторе. Жест окончательно принял марионеточный характер, раздробился, измельчал, стал судорожным. Андрей Белый проделал огромную работу, сравнив спектр Гоголя по творческим периодам. Его вывод — произведение первой фазы Гоголя «Вечеров на хуторе». Втрое цветисти первого тома «Мертвых душ». То же самое со звуком. Он потерял свою простоту, чистоту и мелодичность — Гипербола дифирамп превратилась в гиперболу иронию. Слово сделалось более прозаическим глухим, лишившись напевности и звучности вечеров.